что он мерит всех людей на свой аршин. Конечно, буржуазия должна восхищаться современными великими людьми, в них она видит свое отражение. Качество, при которых Бонапарт и Бисмарк достигли успеха, это качество купца, преследование своей цели путем выжидания и экспериментирования, пока не угадаешь благоприятного момента, дипломатия всегда открытой задней двери, умение торговаться и выторговывать, проглатывать пощечины, когда это требуется в интересах дела, клясться, что не будем мошенниками, словом быть купцом во всем. Бисмарк думает, ничего, попытаюсь установить связь с Марксом, в конце концов я все-таки улучшу благоприятный момент, и тогда мы вместе обделаем дельцы. Карл Маркс без малейших колебаний отверг предложение Варнебольда несшее ему, быть может, богатство и положение в среде правящей буржуазии и помещиков, а главное — возвращение с семьей на родину. И снова Маркс пошел, не оглядываясь своим тернистым, особым путем революционера, вождя рабочих. Однажды в гостиной Людвига Кугельмана произошла тяжелая сцена. Кто-то неуважительно отозвался о Бенгельсе и намекнул, что тот, будучи столь состоятельным человеком, мог бы помогать Марксу больше. Карл вспылил, так как не терпел, если кто-либо осмеливался обидеть столь дорогого ему человека. Дружба была в его глазах самым священным и великим из чувств соединявших людей. Побледнев он произнес, четче, чем всегда, выговаривая каждый слог. «Между Энгельсами мной существуют такие близкие и задушевные отношения, что никто не вправе вмешиваться в них». На обычно мир, согласие, веселье царили в доме Кугельмана. Карл был полон надежд на будущее. Отчитываясь в письмах во всем происходящем, он писал как-то Фридриху. «Я надеюсь и глубоко уверен, что через год я уже настолько завоюю себе положение, что смогу в корне реформировать свое экономическое положение и стать, наконец, на собственные ноги. Без тебя я никогда не мог бы довести до конца этого сочинения, И, уверяю тебя, мою совесть постоянно точно кошмар давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на торговлю и даешь им ржаветь главным образом из-за меня. С другой стороны, не могу скрыть от тебя, что мне предстоит еще один год испытаний. Но чего я боюсь больше всего, так это возвращение в Лондон. Долги там значительные, и манихейцы с нетерпением ожидают моего возвращения» а затем снова неприятности, вместо того, чтобы со свежими силами и беспрепятственно приняться за работу. Доктор Кугельман и его жена относятся ко мне самым любезным образом и исполняют малейшее мое желание. Они превосходные люди. Они действительно не оставляют мне времени для того, чтобы углубиться в мрачные пути своего собственного «я». Маркс, как всегда и везде, жадно вглядывался во все происходящее вокруг него. Очень скоро у него утвердилось мнение, что прусские правительственные чиновники хозяйничали и тиранили народ с чисто персидской средневековой жестокостью. Не имея, однако, достаточной власти, чтобы по своему расчету и произволу переселить население в прусские провинции, они делали это с мелкими служащими. Даже местных почтальонов – они под угрозой увольнения отправляли в дальние местности. Множество гессенцев, ганноверцев эмигрировали в Соединенные Штаты. Они бежали кто от налогов, кто от тягот воинской повинности и невозможных политических условий, и все вместе от режима цабли и постоянно угрожающей военной бури. Маркс интересовался и немецкой промышленностью. Вместе со знакомым директором акционерного литейного завода Маркс обошел как-то все цехи этого производства и нашел там немало современных машин. Но зато при изготовлении деталей применялась еще ручная обточка, чего не было уже давно на заводах англичан и шотландцев. Вскоре, сердечно простившись с добрым и злым Венцелем, графиней и Френцхен, он вернулся в Лондон. В Лейпциге в типографии «Виганда» В это время заканчивалось печатание первого тома «Капитала». 16 августа 1867 года в два часа ночи Маркс написал Энгельсу. Только что закончил корректуру последнего 49-го листа книги.